Мудин вдруг возрился на него. — Можете повторить еще раз? — Про зайца. Мертвого зайца по-настоящему видишь, только если сам его задавил. Хотя и раньше на глаза попадались сотни мертвых зайцев. — Вот именно, — задумчиво проговорил Мудин. — Конечно, так оно и есть. Валандер с удивлением возрился на него. — Пожалуй, с фальковским компьютером обстоит так же, — пояснил Мудин. То, что мы там ищем, мы много раз видели, только не обращали на это внимания. Что ты имеешь в виду? Может, мы зря копаем так глубоко? Может, то, что мы ищем, вовсе не запрятано, а находится прямо у нас перед глазами?» Мудин ушел в свои мысли. Валандер не был уверен, понял ли он парня. В 11 они остановились возле дома на Рунерстремсторг. Мудин, подхватив свои компьютеры, побежал вверх по лестнице. Валандер пыхтел следом, отстав на пол марша. Он прекрасно понимал, что теперь придется целиком положиться на то, что сумеют измыслить Альфредсон и Мудин при поддержке Мартинсона. Сам он может в лучшем случае попытаться следить за ситуацией в целом, нырять вместе с ними в виртуальный океан нет никакого смысла, не ни его это стихия. И все-таки надо им напомнить, в каком положении они находятся, что важно, а с чем можно повременить. Еще он надеялся, что у Мартинсона и Альфредсона Хватит ума не рассказывать Мудину о ночных происшествиях. Собственно, ему следовало бы отвести Мартинсона в сторонку и предупредить, что Мудин ничего не знает, и пока что пусть остается в неведении, но он был не в силах заставить себя лишний раз обратиться к Мартинсону. Потерял к нему доверие. Сейчас 11, сказал он, отдышавшись после торопливого подъема по лестнице. Через 13 часов наступит 20 октября. Иными словами, времени в обрез. «Нюберг звонил», — сообщил Мартинсон. «Нарыл что-нибудь?» «Немного. Орудие самоубийства, пистолет Макарова, 9-мм. Скорее всего, из него же стреляли в квартире на Аппельбергсгаттен. Документы при нем были?» «Три паспорта. Корейский, тайландский и, как ни странно, румынский». «Но не ангольский?» «Нет». «Ладно, с Нюбергом я потолкую». Затем Валандер в общих чертах обрисовал им обстановку, Мудин нетерпеливо ждал за компьютером. «Через 13 часов наступит двадцатое», — повторил комиссар. «В данный момент нас интересуют две вещи. Все остальное пока подождет. Ответ на эти два вопроса с необходимостью приведет нас к третьему вопросу. Но об этом позже». Комиссар огляделся по сторонам. Мартинсон без всякого выражения смотрел прямо перед собой. Желвак на губе начал наливаться «Синевой». Впрочем, ответ на первый вопрос может снять два других, продолжал Валандер. В самом ли деле наша дата именно 20 октября? Если да, то что в таком случае произойдет? А третий, самый важный вопрос заключается вот в чем. Как нам действовать, чтобы остановить все это? Валандер умолк. «Из-за рубежа мы пока что никакого отклика не получили», — сказал Альфредсон. Валандер вспомнил, что перед рассылкой в Международные полицейские организации... Просил дать бумаги ему на подпись. Мартинсон прочел его мысли. Я сам подписал, чтобы сэкономить время. Вайландер кивнул. А те организации, которые нам удалось вычислить, дали о себе знать? Пока нет. Но прошло очень мало времени. К тому же сегодня воскресенье. Стало быть, мы сейчас действуем в одиночку, — подытожил комиссар. Потом посмотрел на Мудина. В машине Роберт сказал мне, что у него есть новые идеи. Надеюсь, они ведут в правильном направлении. «Я уверен, речь идет о 20 октября», — сказал Мудин. «Надо убедить, в этом и нас. Мне нужен час», — ответил Мудин. «В нашем распоряжении 13 часов», — отозвался Валандер. «И не часом больше, так и будем считать». Валандер ушел. Лучше всего до поры до времени оставить их в покое. Он поехал в управление и первым делом наведался в туалет. В последние дни он почти постоянно испытывал потребность помочиться и чувствовал сухость во рту, Явные признаки, что он опять запустил свой диабет. Потом прошел в кабинет, сел на стул. «Что же я проглядел?» — думал он. «Что в этом расследовании могло бы разом связать воедино все нити? Дать нам искомую полную картину?» Голова работала в холостую. На мгновение он мысленно вернулся в Мальмю. Нынче утром Эльвира Линдфельд была какая-то странная, вне всякого сомнения, хотя он не мог объяснить, в чем заключалась странность. Это его тревожило. Меньше всего ему хотелось, чтобы Эльвира уже сейчас начала находить в нем изъяны. Может, он слишком бесцеремонно втянул ее в свои дела, попросив ночлега для Роберта. Отбросив эти мысли, он пошел к Хансену. Тот сидел за компьютером, работал со списком, полученным от Мартинсона. Валандер спросил, как успехи, Хансен только головой покачал. «Ничего не сходится», — уныло сказал он. Вроде как пытаешься сложить вместе детальки разных пазлов в надежде, что они каким-то чудом подойдут одна к другой. Единственный общий знаменатель — все это финансовые учреждения. Плюс телефонная компания и предприятие спутниковой связи. Валандер Замер, как ты сказал? Предприятие спутниковой связи из Атланты. Telsat communications То есть это не изготовитель? Насколько я понял, эта компания сдает в аренду передатчики на нескольких спутниках связи Ну, в таком случае тут есть стыковка с телефонной компанией Если угодно, можно сказать, что есть стыковка и со всем остальным В наше время деньги пересылают посредством электронных платежей В сундуках их никто не возит По крайней мере, при по-настоящему крупных трансакциях Неожиданно в Валандеру пришла в голову одна мысль Можно проверить, накрывают ли их спутники Анголу? Хансен застучал по клавишам. Валандер отметил, что работает он куда медленнее Мартинсона. Их спутники перекрывают весь мир, даже полярные регионы. Валандер кивнул. Возможно, это кое-что значит. Позвони Мартинсона и сообщи ему. Пользуясь случаем, Хансен спросил, что, собственно, произошло вчера ночью на поле? Мартинсон болтает чепуху. Коротко ответил Валандер, но сейчас мы не будем об этом говорить. Валандеру казалось, часы тянутся бесконечно, время словно остановилось. Поначалу он сидел в кабинете, тщетно ожидая, что вот сейчас позвонят с Рунерстремсторг и все разрешится, но телефон молчал. В два Лиза Хольгерсон провела импровизированную пресс-конференцию. Предварительно она хотела поговорить с Валандером, однако он постарался не попасться ей на глаза и строго-настрого наказал Анбрид говорить, что в управлении его нет». Продолгу неподвижно стоял у окна, глядя на водонапорную башню. Тучи разошлись. Был ясный, холодный октябрьский день. В три часа комиссар не выдержал и поехал на Рунерстремсторг. Там бурно спорили насчет того, как трактовать некоторые комбинации цифр. Мудин попробовал втянуть в дискуссию и Валендера, но тот лишь покачал головой. В пять он оставил их, зашел в закусочную, съел гамбургер. вернулся в управление, позвонил Эльвире Линдфильд. Она не ответила. Даже автоответчик был выключен. Снова нахлынули подозрения. Но усталость мешала сосредоточиться, и всерьез он о них не задумался. В половине седьмого в управление неожиданно пришла Эбба. Принесла пластиковую коробку с едой для мудина. Валандер попросил Хансена подвести ее на Рунастремсторг. И только задним числом сообразил, что даже не поблагодарил Эббу как следует.